Глава 25. Буран разразился часов в пять вечера и с тех пор не утихал. Лорел осторожно проехала по центру дженезис Вэлли и свернула в сторону реки и церкви, в который раз нажимая на кнопку, чтобы позвонить Эпикейл, и в который раз телефон переключался на голосовую почту. «Перезвони мне», — сказала Лорел, сбрасывая звонок. Она уже оставила ей длинное сообщение, Но Эбигейл не собиралась ни брать трубку, ни перезванивать. Лорел включила дворники на ускоренный режим, поскольку мокрый снег лепил в стекло, мешая обзору. Лорел знала, что перед ней горы, но из-за снегопада их не было видно. Ей до сих пор не верилось, что Зиг явился к ней домой этим утром. По мере приближения к церкви все больше адреналина поступало в ее кровь ускоряя сердцебиение. Ладони Лорел вспотели. Она постаралась расслабить руки на руле. Весь день она пыталась придумать причину, чтобы арестовать его, но ничего не получалось. Чтобы вывести Зика Кейна на чистую воду, надо было прежде всего узнать, где он пропадал последние пять лет. Ее телефон завибрировал, и она нажала кнопку на приборной панели. эбигейл «Нет, это Гек», — раздался его голос из динамика. «Где ты? Я в часе езды. Подумал, мы могли бы встретиться за поздним ужином, пока не началась рабочая неделя, раз уж у нас нет выходных». «Я не могу», — сказала лора включая дворники еще быстрее. «Я пробовала до тебя дозвониться днем, но ты не отвечал». В динамике залаял Эней. «Да, был на вызове». На южной стороне Барни Крик. Тут рыбак занимался подлёдным ловом и, похоже, переборщил с волшебным эликсиром в кофе. Забрался слишком далеко от берега, и мы целый день его искали. В тех диких краях легко было заблудиться. И как? Нашли. Немного обморозился, но, скорее всего, поправится. Эней его обнаружил. Отлично поработал мальчик. На последнюю фразу Гек понизил голос, обращаясь к собаке. «А ты где?» Она прищурилась, чтобы лучше видеть сквозь снег, и с трудом разглядела силуэт церкви в конце подъездной дороги. «Долгая история. Но сейчас я встречаюсь с Зиком Кейном». «Встречаешься с кем?» — воскликнул он. Лорел переключила фары на ближний свет, чтобы лучше видеть дорогу. «Утром он заявился ко мне домой, и мы договорились встретиться попозже в церкви. Мне надо выяснить, где он пропадал, Гек». Ни за что на свете она не назвала бы Кейна своим отцом. В динамике раздался треск. Кажется, Гек застегивал молнию на куртке. «Прошу, скажи, что ты не одна». Она выпрямилась на подогреваемом сидении. «У меня пистолет. Подмога мне не нужна». «Или нужна». Она не знала Зика Кейна и понятия не имела, зачем ему понадобилось встретиться с ней. Он был хищником и, основываясь на его обращении не только с ее матерью, но и с Эбигейл, страдал психопатией и нарциссизмом. Или, точнее, заставлял страдать других. Не думаю, что он хочет причинить мне вред. По крайней мере, сейчас. Это могло измениться, особенно с учётом того, что она собиралась упрятать его за решётку. «Ты уверена?» — спросил Гек. «Да. У него нет причин желать мне зла. Думаю, ему просто любопытно, что вполне естественно. И, конечно, он попытается запудрить мне мозги, не сможет удержаться». Гек застонал. «А что будет, если у него не получится?» «Тогда он, видимо, перейдет к другим средствам, с непредсказуемым эффектом». «Пока волноваться не стоит. Он хочет поговорить о Бэби Гейл, и я выслушаю его, потому что хочу больше узнать о ней и ее детстве. Кажется, он на нее зол, и я собираюсь этим воспользоваться». «Но ты плохо разбираешься в эмоциях других людей и можешь видеть не всю картину. Сделай глубокий вдох, Сноу. Он застал тебя врасплох, появившись в городе. И чувства могут мешать тебе размышлять». Лорел снова затошнило «Я понимаю, но результат стоит риска. У него может быть ценная информация про Эбигейл, И мне важно выяснить, где он был последние пять лет, потому что я уверена, что-то в его прошлом может привести к обвинению. Зик ни за что не станет разговаривать с ней в присутствии другого человека. Но если он и правда такой нарцисс, как ей показалось, то наверняка начнет хвастаться. Надо как-то подтолкнуть его к этому. Жаль только, что манипулирование людьми Не самая сильная ее сторона. Я вооружена и могу позаботиться о себе. В динамике раздался скрип тормозов. Я понимаю, что ты можешь позаботиться о себе. Ты спасла мне жизнь, и не раз. Но в такой ситуации тебе нельзя оставаться одной. Лорел напряглась. Капитан был умен, и чутье редко его подводило. Она обогнула валявшийся на дороге обломок льда. «Может и так. Но он не станет говорить со мной в присутствии другого человека, я уверена. Я предприняла необходимые меры предосторожности. Уж можешь мне поверить?» В поле ее зрения возник пикап, стоявший в отдалении от дороги. На засыпанной снегом площадке, где летом играли в волейбол. Лорелл притормозила. В поле к западу от церкви стоит машина. «Авария?» — спросил Гек. Мотор пикапа продолжал работать, и из выхлопной трубы шёл дым. Но водителя Лорел не увидела. Фары тоже не горели. Больше ей ничего разглядеть не удалось. Внезапно она увидела вспышку, и в борт её машины ударили пули. «Вот чёрт!» — Лорел выкрутила руль. «Что происходит?» — крикнул Гек по телефону. «Стреляют! Стреляют!» — воскликнула она, ощутив, как лопнула покрышка, пробитая пулей. Машина вздрогнула и стремительно заскользила по льду. Чтобы выйти из заноса, Лорел бросила газ и вдавила в пол тормоза, выворачивая на поле. У нее закружилась голова. Пули продолжали лупить по борту. Она отстегнула ремень безопасности и пригнулась, распластавшись на сидении. Тяжело дыша, распахнула пассажирскую дверь и вывалилась с противоположной стороны. Упала в снег, одновременно вытаскивая из сумки пистолет. Ее атаковал уличный холод. Вскочив, Лорел открыла стрельбу по темному силуэту пикапа, который с трудом могла различить через снег, хоть он и стоял в десятке шагов. Пикап сдал назад, а потом промчался через поле к деревьям. Разглядеть человека на водительском месте Лорел не смогла. Он сидел пригнувшись, и света в кабине не было. Продолжая стрелять, она уже собралась запрыгнуть обратно за руль, но тут заметила что-то на земле, там, где стоял пикап. «Лорел, что у тебя?» — орал Гек в колонках. Она выхватила из бардачка фонарик и посветила на пятно на земле. Каждая клеточка ее тела рвалась в погоню за пикапом. Фонарик выхватил из темноты две посиневшие ноги. лорал невольно охнула. «Гек, пришли сюда скорую, немедленно!» Не обращая внимания на вопросы, которые он выкрикивал, она кинулась к багажнику своей машины. Достала оттуда плед и побежала к телу. Поскользнулась на заледеневшей траве и упала на одно колено, но не выпустила из рук ни пистолета, ни фонарика с одеялом. Мокрый снег лупил ей по голове и плечам, и Лорел поморгала, чтобы лучше видеть. Потом заставила себя подняться, борясь с ветром, и снова бросилась к телу. Оно корчилось и извивалось на заснеженной земле. Подскочив ближе, Лорел увидела, что это мужское тело. Голое мужское тело. Она опустилась на колени и набросила плед на окровавленную грудь. Тяжело вдыхая морозный воздух, навела фонарик на лицо жертвы. Это был Зик Кейн. «Зик!» — воскликнула Лорел, подтыкая вокруг него одеяло и зажимая ладонью рану на шее. От шока и холода, Она двигалась, словно в замедленной съемке. Надо было шевелиться быстрее. Его глаза были открыты, а рот пытался выговорить какие-то слова. Звездочка в синем глазу сверкала в луче фонарика. «Ничего не говори!» — сказала она, стараясь закутать его потеплее. Судя по количеству крови, его несколько раз ударили ножом в грудь. Кровь текла и из разбитого виска. Поэтому Лорел заткнула пистолет за пояс и второй рукой зажала ему висок, чтобы остановить кровотечение. Он застонал и обмяк. «Держись!» — рявкнула она, надавливая сильнее. Обернулась посмотреть, уехал ли пикап. Света от фар нигде не было видно. Руки у Лорел тряслись. Зиг снова попытался что-то сказать. Она нагнулась к нему, и ее волосы скользнули по его подбородку. «Эпигел!» Чуть слышно пробормотал он. «Просто дыши! Будь со мной! Не засыпай!» Она не могла определить, сколько ран ему нанесли, поэтому прижимала одеяло ко всему его торсу. На ногах и руках крови она не заметила. К тому же теперь они были закрыты одеялом. Кровь пропитывала ткань у нее под руками. Гейлорл старалась давить туда, где шерсть промокла сильнее всего. "Старайся дышать", приказала она. Он больше не корчился, что было плохим знаком. Зажимая раны одеялом, Лорел заметила леденцы в форме сердечек, рассыпанные вокруг его головы. Во рту их не было. Может, леденцы высыпались у убийцы из кармана? Зиг вздрогнул, и его веки опустились. Она его теряла. «Только не засыпай!» — она склонилась к нему. «Возможно, это ее последний шанс узнать личность стрелка. Где же скорая?» «Кто это сделал? Кто на тебя напал?» Он уже синел, а на снегу под ним расплывалось алое пятно. Зиг приоткрыл глаза и посмотрел Лорел в лицо. Потом закашлялся, повернувшись на бок. Она снова перевалила его на спину, давя на грудную клетку. Судя по звуку, его легкие были заполнены жидкостью. Зиг смотрел на нее со слезами на глазах. «Эбигейл», — раздался хриплый стон. «А может, он хотел сказать, что это дело ее рук?» «Эбигейл напал на тебя!» Его веки снова начали опускаться. «Не закрывай глаза, не засыпай!» — приказала Лорел, продолжая давить на его торс. Он захрипел, и его глаза закрылись. Лорел обязана была его спасти. Кровь громко пульсировала у нее в ушах. Мокрый снег сыпал на них обоих. Она постаралась развернуться так, чтобы хоть немного прикрыть его, не убирая рук с ран которые казались ей наиболее серьёзными. Одно её колено поскользнулось на леденцах, раскалывая их на части и смешивая с кровью и снегом. Его рот распахнулся, словно он не мог дышать. «С тобой всё будет в порядке», — сказала она, мысленно молясь, чтобы он продержался ещё немного. К рёву ветра у неё за спиной добавился звук сирены. И Лорелл вцепилась в Зика еще сильнее, отчаянно желая сохранить ему жизнь. Скорая помощь с заносом выскочила на поле, а потом рядом с ней замигало столько красно-синих огней, что осветилось все поле. Дыхание Зика Кейна стало поверхностным и едва различимым. Она встряхнула его. «Не засыпай, Зик, ты не можешь сейчас умереть!»